глава три я завидую вашей семье сэр прозвучал чей то голос из прошлого Но когда, несколько лет назад, прошлой ночью, сверх всякой меры, кто говорил это, кому, о какой семье шла речь? Стрэнд читал «В спальне». для лесли субботнее утро обычно было связано с множеством хлопот с восьми утра и до часу непрерывным потоком шли ученики и стрнд э закрылся в комнате чтобы не слышать фальшивого и тупого бряканья клавишей читал он для собственного удовольствия на тумбочке возле постели у него лежали две книги к которым к он любил прибегать в моменты подобные этому завоевание мексики пре скот и завоевание Перу. Он был по природе своей кабинетным у ч е н ы м и самые дальние вылазки за материалами сводились к походам в читальные залы публичной библиотеки на 42-й улице. А потому он особенно ценил к р а с о ч н о е о п и с а н и е слепого у ч е н о г о заточившего себя в Кембридже, его пространные рассказы об отчаянных подвигах, которые совершали в дальних уголках планеты неукротимые смельчаки. Именно они изменили лицо планеты, всего-то с помощью нескольких шпак до отряда кавалеристов. Эти мужчины ни на миг не задумывались о том, какой вердикт спустя столетия им вынесет история, вернее, обитатели континента, испытывающие вместо них чувство вины за все эти кровавые подвиги. Совсем другое ценил Стрэнд в работах Сэмуэля э л и о т а Моррисона, который принимал участие в морских сражениях, бороздил океаны по следам Колумба и Магеллана и с такой выразительностью и жестким натурализмом описывал плавание на примитивных суденышках и кровавые битвы. Будь Стрэнд по природе своей амбициозным, он бы обязательно стремился пойти по стопам Прескотта, потому как с грустью признавался в о т сам себе, жизнь человека, подобного Моррисону, ему просто не по плечу. В молодости он мечтал стать ученым с именем и учился уже на последнем курсе колледжа, когда внезапно умер отец, оставив после себя жалкую мастерскую по ремонту электроприборов, постоянно болеющую жену и ничтожную сумму в страховых облигациях. Стренду пришлось проститься с мечтой о дальнейшем образовании. Он решил ограничиться малым, получить лицензию на право преподавания истории в старших классах школы. Там он, по крайней мере, мог работать в любимой им области и зарабатывать на жизни себе и матери. К тому времени, когда мать умерла, он был уже женат на Лесли, и у них родилась дочь. А потому он продолжал преподавать, читать книги по истории, но до сочинения их дело так и не дошло. И хотя порой Стрэнд сожалел о том, что карьера ученого у него не сложилась, выпадали и в его жизни счастливые моменты, и в целом он был доволен жизнью. перечитывание любимой книги тихим и спокойным субботним утром как раз принадлежало к числу таких моментов. Он позавтракал рано в обществе Лесли и Каролайн, краем уха прислушиваясь к их болтовне и просматривая за кофе Таймс. Дочь заявила, что будто бы слышала, что Джимми вернулся в три. Дверь в его комнату была до сих пор закрыта, и Кэролайн считала, что братец поднимется не раньше двенадцати. Похоже, события вчерашней ночи никак не отразились на девочке. За завтраком она сидела уже в костюме для игры в теннис, а сразу же после него отправилась играть, прихватив старую деревянную ракетку и пообещав вернуться домой до наступления темноты. Утром по субботам к ним приходила миссис Кертис, делать уборку в доме, отвечать на звонки и впускать детей, приходивших на уроки. Иногда Лесли зазывала Стрэнда в гостиную послушать какого-нибудь маленького мальчика или девочку, которые обещали в будущем стать настоящими пианистами, но сегодня Стрэнд не удостоился приглашения ни на один из таких импровизированных концертов, потому сделал вывод, что ни одного стоящего внимания таланта, Лесли не выявила, а, следовательно, за ланчем жена будет в дурном расположении духа. Он уже, наверное, раз в пятнадцатый перечитывал описание битвы Кортеса за мощенную дорогу, открывавшую путь войскам на Мехико, как вдруг зазвонил телефон. Стрэнд спустился в холл и взял трубку. Это оказалось Элеонор. «Как к э р л а й н первым делом спросила она. «Никаких видимых повреждений», — ответил Стрэнд. «Я тут провела маленькое домашнее расследование», — сказала Элеонор, касательно мистера Рассела Ренна х е й з е н а Заглянула в «Кто есть кто». «Знаешь, нашей малышке удалось подцепить настоящего кита». «Кита?» «Что-то не понял». «Ну, большого и важного человека», — объяснила Элеонор. «Он глава одной из крупнейших адвокатских фирм на Уолл-стрит. Фирма основана его отцом, теперь уже покойным. Он состоит членом совета директоров примерно дюжины гигантских корпораций, начиная от нефтяных и кончая агропромышленными и химическими. Является профессионалом старой школы». Имеет одну из богатейших в Америке коллекций импрессионистов и прочих шедевров современного искусства. Коллекцию начал собирать еще отец, и она неустанно пополняется его смышленым мальчиком. Хайзен также упоминается в связи с различными музеями, которые поддерживает, и оперой. Известен как меценат. В незапамятные времена играл в хоккей за команду Ельского университета. Является членом Национального Олимпийского Комитета, а также членом множества клубов, в том числе таких престижных, как «Ракетка», «Сенчури» и «Юнион club ж е н а т на леди», имя которой упоминается в светском альманахе. Ежегодник, в котором приводятся имена и биографии лиц, принадлежащих к избранному обществу. «В девичестве Кэтрин Вудбайн имеет троих детей, уже взрослых, двух дочерей и сына. Продолжать или хватит?» «Думаю, достаточно», — ответил Стрэнд. «Правда, в этом самом «Кто есть кто» ни слова о том, что он вечерами катается на велосипеде», — продолжала Элеонор. но, думаю, об этом обязательно будет упомянуто в следующем выпуске. Я еще за обедом подумала. Он не из тех полоумных, что ходят поправлять здоровье в Центральный парк». «И я сразу понял, что он человек непростой», — сказал Стрэнд. «Правда, следует отдать ему должное. Он не афиширует свое высокое положение. А ему и не надо». «Скажи, есть у тебя хотя бы один знакомый, о ком упоминалось бы в «Кто есть кто»?» «Сразу и не вспомнишь», — ответил Стрэнд. «Кажется, имеется один. Старый профессор из школы ж у л я р д где училась твоя мама. Вот, пожалуй, и все. А о чем вы говорили в такси?» «Он спросил, что я имела в виду?» когда сказала, что вкалываю, как проклятая. По его мнению, мы должны принадлежать к среднему классу. Ну и что ты ответила? Сказала, что это просто так, фигурально выражаясь. А еще он сказал, что очень бы хотел увидеть всех нас снова. Вообще он произвел на меня впечатление очень одинокого человека. Хотя после того, что я прочитала, вряд ли такое возможно. — А у меня создалось впечатление, — заметил Стрэнд, — что он тебе не очень-то понравился. — Не то чтобы так, — ответила Элеонор. Голос ее звучал несколько неуверенно, словно она сама никак не могла разобраться, какое впечатление произвел на нее Хайзен. — Просто между ним и нами пропасть. — Да что там пропасть? — Самая настоящая бездна. — Тебе не кажется? — Стрэнд рассмеялся. «Ну, я не слишком большой специалист по безднам. Ладно, неважно. Лучше скажи, мы тебя увидим в следующий уикенд?» «Боюсь, что нет, пап. Не сердись, но я уезжаю в Коннектикут насладиться природой и все такое прочее. В понедельник позвоню». «Что ж, желаю приятно провести время». И Стрэнд повесил трубку. Интересно, где э т о Элеонор раздобыла, кто есть кто? Не похоже, чтобы она успела побывать в библиотеке, а то, что в доме у дочери этой книги нет, Стрэнд знал точно. Возможно, она звонила из квартиры своего молодого человека, и Стрэнд тут же запретил себе думать о том, чем они занимались этой ночью после того, как Элеонор отвезла Хайзена. Удрученно покачав головой, он подумал, в конце концов, это ее жизнь. Он вернулся в спальню и снова взялся за Прескотта. И, рассеянно листая страницы, размышлял, без малейшего, впрочем, чувства зависти, почему это Хайзену удалось столь многого добиться в жизни, во всяком случае, по уверениям Элеонор. А вот ему — нет. Наконец он снова сосредоточился на книге, но тут в дверь постучали. Это была миссис Кертис. «Пришел тот самый человек, который обедал тут у вас вчера», — сообщила она. «Выглядит кошмарно, на лице все цвета радуги, но он принес букет для миссис Стрэнд». Спрашивает т «Не могли бы вы выйти к нему на минутку, если, конечно, не слишком заняты?» И еще он хотел забрать свой велосипед, но Александра сегодня утром не будет. «А когда вернется Александр?» — спросил Стрэнд, надевая потрепанный твидовый пиджак, свою обычную воскресную одежду и всовывая ноги в м о к а с и н ы «Не раньше, чем через час, поехал в город искать какую-то деталь для бойлера». Стрэнд прошел по темному длинному коридору, мимо закрытой двери, в спальню Джимми, затем вышел в прихожую. На стенах висели литографии, какие-то старые афиши, а также натюрморт работы Лесли. «Неупомянутый в «Кто есть кто», — подумал Стрэнд. х е й з е н держал в руках огромный букет цветов, завернутый в бумагу. На столике лежал еще какой-то продолговатый предмет, тоже в оберточной бумаге. «Доброе утро, сэр», — поздоровался Хайзен, — «надеюсь, не слишком вас побеспокоил». «Доброе утро», — отозвался Стрэнд, и мужчины обменялись рукопожатием. «Утром по воскресеньям меня никто не может побеспокоить. Это у меня время д л ничего не деланья». Миссис Кертис была права. х е й з е н действительно выглядел ужасно. Поверх повязки он натянул шерстяную лыжную шапочку, отчего голова казалась непропорционально большой. Лицо опухшее, бесформенное, кожа на щеке приобрела смешанный желтовато-пурпурно-зеленый оттенок, но глаза были ясными, блестящими, да и одет он был в отличный темно-серый костюм. а дорогие кожаные туфли сверкали точно о полированное красное дерево. — Ну, как прошла ночь? — осведомился Стрэнд. — Прошла, — Хейзен пожал плечами. — А как ваша дочь? Уже убежала играть в теннис, и за завтраком была весела, как птичка. Молодость — уникальная способность быстро восстанавливать физические и душевные силы, — заметил Хейзен. «Все время говорит какие-то банальности», — подумал Стрэнд. «Вот принес цветы вашей жене», — Хайзен пошевелил букетом, отчего бумага тихонько зашелестела. «Знак признательности за ее бесконечную доброту и участие». «К сожалению, она сейчас занята, у нее урок», — сказал Стрэнд. «Да, я слышу», — кивнул Хайзен, — «и ни словом». не обмолвился о качестве того что слышит но она будет очень рада миссис э, кертис не будете ли вы так добры поставить цветы в вазу миссис кертис приняла букет из рук хейзена и отправила с ь с ним в ванную тут у меня и для каролайн кое что хейзен указал на продолговатый пакет лежавший на столике новая ракетка фирмы «Хэт!» «Я заметил, что та ракетка, которую она повредила, обороняя меня, была именно фирмой «Хэт!» «О, а вот этого совершенно напрасно!» — воскликнул Стрэнд. «Однако, уверен, девочка будет просто в восторге!» «Там же в пакете и приспособление для натягивания струн!» — добавил Хайзен. Поскольку мне неизвестно, насколько туго она предпочитает их натягивать, всего-то и надо, что занести ракетку в магазин теннисных принадлежностей Сакс, и они сделают в с е что необходимо. А у вас выдалось хлопотное утро, мистер Хейзен заметил Стрэнд. е щ е и одиннадцати нет, а вы уже успели побывать и в Саксе, и в цветочном магазине. Я жаворонок, ответил Хейзен. Еще одна черта, унаследованная от отца. «Мне кое-что известно о вашем отце», — проговорил Стрэнд. «Вот как?» — равнодушным тоном откликнулся Хайзен. «Что ж, это неудивительно. Недавно звонила моя старшая дочь, Элеонор. Она нашла ваше имя в справочнике «Кто есть кто». О, вот как! А мне показалось, моя особа ее мало заинтересовала. Она сказала, что там и словом не упомянут о том, что вы приверженец велосипедных прогулок. Хайзен улыбнулся. — Пусть эта деталь моей биографии останется между нами, договорились? Полагаю, мне не следует гордиться тем, что произошло прошлой ночью. — Не вижу в том вашей вины, — заметил Стрэнд. — Я мог бы остаться дома, — сказал Хайзен. Я допустил глупость, пренебрег тем обстоятельствам, что время было уже позднее. Однако тут лицо его просветлело. Иначе мне не удалось бы познакомиться с вами и вашей чудесной семьей. Я действительно отнял у вас массу времени. Я хотел оставить ракетку и цветы внизу в вестибюле, забрать свой велосипед и уйти. Звонил, но у домовладельца никто не отвечал. вот я и «Да, его сейчас нет», — сказал Стрэнд. «Можете подождать здесь немного? Пойду спрошу у миссис Кёртис, где ключ от подвала. Благодарю вас», — сказал Хайзен, — «если вам не трудно». Миссис Кёртис была на кухне, ставила букет в вазу с водой. «Красивые цветы, не правда ли?» — заметил Стрэнд. «О цветах он имел самое смутное представление. Нет...» он мог отличить розы и хризантемы, но всегда терялся при определении остальных представителей цветочного царства. «На те деньги, что за них заплачены, — проворчала в ответ миссис Кертис, — вы могли бы кормить семью целую неделю». «Мистер Хейзен хотел бы забрать из подвала свой велосипед, — сказал Стрэнд, игнорируя комментарий миссис Кертис, об экономической ситуации, сложившейся в его семье. «Вы знаете, где Александр держит ключи?» «Вступайте в бойлерную», — ответила миссис Кертис. «Дверь там не заперта. Справа увидите на стене полочку, и там на ней, в углу, найдете ключ». «Что, этот человек собрался ехать через парк на велосипеде в таком состоянии?» «Наверное». Да он всех зверей в зоопарке перепугает до смерти. Из клеток разбегутся бедняжки. Миссис Кертис снова поправила цветы в вазе. Не забудьте положить ключ на место. Не забуду, — обещал Стрэнд. И пошел обратно в прихожую, где его дожидался Хайзен. На лице адвоката застыла еле заметная гримаска неудовольствия. Он прислушивался к гаммам, которые, отчаянно фальшивя, Кто-то наигрывал в гостиной. Стрэнд улыбнулся. «Обычно бывает гораздо лучше», — заметил он. «Просто этот ученик Лесли не принадлежит к разряду музыкальных звезд». «Что ж, и такой труд уже сам по себе награда», — заметил Хайзен, перестав хмуриться. «Вообще все эти молодые люди...» — начал было он и тут же осекся. «Я узнал, где к л ю ч от подвала», — сказал Стрэнд. «Сейчас мы с вами спустимся туда, и...» «О, это совершенно не обязательно», — сказал Хайзен. «Я и без того доставил вам массу хлопот. У меня там человек внизу в вестибюле. Вы только скажите мне, где ключ». «Да нет, я все равно собирался выходить. Хотел немного прогуляться». Эта идея пришла Стрэнду в голову только что. Он распахнул дверь и последовал за Хайзеном к лифту. В холле стоял высокий мужчина лет тридцати пяти в вельветовых джинсах и свитере. Хайзен представил его как одного из своих секретарей. Мистер Конрой, так его звали, выглядел болезненно хилым и слабым. Глядя на его лицо, Стрэнд подумал, цвет пепла, на который в течение многих лет проливались кислотные дожди. Да и одет мистер Конрой, был крайне небрежно и уж вовсе неофициально. «Интересно», — подумал Стрэнд, — «как выглядят остальные секретари Хайзена, сколько их у него и компенсируют ли они своим внешним видом неказистый облик к о н р о я Мужчины спустились по лестнице ко входу в бойлерную, и Стрэнд нашел ключ. Отпер дверь в подвал, и Конрой... Быстро и ловко подхватил велосипед. Стрэнд вызвался помочь тащить его вверх по ступенькам, но х е й з е н нетерпеливо заметил. «Он прекрасно справится сам, верно, Конрой?» «Ну, разумеется, сэр», — ответил тот. Стрэнд запер дверь и убрал ключ на место. Конрой с велосипедом поджидал их на залитый солнцем улицы. «Просто оставишь у привратника. — распорядился Хайзен. — Слушаюсь, сэр. Тогда до понедельника, до понедельника, сэр, — ответил Конрой. — Но если вдруг понадоблюсь во время уиканда, оставьте сообщение на автоответчике. — Если возникнет необходимость, — сказал Хайзен. Они со Стрэндом наблюдали за тем, как Конрой отъехал. Насколько я понимаю, он не является членом профсоюза, — Этот ваш Конрой, — заметил Стрэнд, — иначе не сидел бы по выходным у телефона в ожидании вызова на работу. Он дельный малый, и ему хорошо платят за каждый час переработки, вызывают время от времени, к тому же не женат. В данных обстоятельствах это большой плюс. Хайзен усмехнулся. — Если не возражаете, может, пройдемся немного вместе? — А куда бы вам хотелось пойти? — спросил Стрэнд в парк. Адвокат улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Нет, на какое-то время с парком покончено. Слишком свежи воспоминания. Может, к Линкольн-центру?» Театрально-концертный комплекс, построенный в Нью-Йорке в 1965 году. С удовольствием отозвался Стрэнд, и они зашагали по улице. Никогда не уставал любоваться этим сооружением. Как-то обнадеживает, заставляет думать, что со временем город не превратится в полное убожество. Какое-то время мужчины шли молча и не испытывали при этом неловкости. Затем Стрэнд заметил. «А я вот все думаю о вашем имени». и п о ч е м у Жил некогда на свете некий Уильям Хайзен, чье имя значится в примечаниях в учебнике по военной истории Соединенных Штатов Америки. Вот как в голосе Хайзена звучал неподдельный интерес. И чем же он занимался? Ну, учился в Вестпойнте. Военная академия сухопутных войск находится в штате Нью-Йорк на реке Гудзон. Затем сражался с индейцами, а во время гражданской войны уже в чине полковника Воевал под командованием генерала Шермана в Джорджии, командовал полком волонтеров из Огайо и принимал участие в штурме форта Маккалистера. «О, бог мой!» — пробормотал Хейзен. «И откуда же вы все это разузнали?» «Учитель истории — настоящий кладезь бесполезной информации». «Ну а чем еще он занимался?» Если был важным человеком, возможно, мне следует претендовать на родство?» Стал генералом и основал войска связи. Хайзен рассмеялся. «Войска связи. Знаете, у меня есть старый приятель. Был пехотинцем во время Второй мировой. Он не очень-то жаловал войска связи. Рассказывал, что у них в пехоте была такая поговорка. «Достань звездочку из окошка, мать!» Твой сын поступил в войска связи. Пожалуй, я не буду претендовать на родство с ним. Кроме того, моя семья приехала в Нью-Йорк в 1706 году и никогда не бывала в Огайо. Ну, а ваши предки? Мне не слишком много о них известно, ответил Стрэнд, уже жалея, что затеял этот разговор. Родители приехали в Нью-Йорк в 1920-м из Ланкашира. Отец воевал, отравился газами на Сомме, река на севере Франции, где происходило сражение англо-французских войск с немецкими войсками в 1918 году с использованием последними газовой атаки, после чего заявил, что по горло сыт Европой. А когда я пытался расспрашивать отца о его семье и семье его матери, Он отвечал, что они не стоят того, чтобы о них говорить. Стрэнд пожал плечами. Ну, пришлось поверить ему на слово. Теперь в молчании их сквозила натянутость. А когда Хейзен заговорил снова, выяснил, что он решил кардинально сменить тему. «Я все раздумывал над тем, что вы говорили прошлым вечером», — заявил он, о том «пуэрториканском мальчике из старшего класса». Его имя — Ромеро. Суть в том, что в наши дни довольно легко организовать обучение для многообещающих молодых людей, особенно если они принадлежат к нацменьшинствам, причем в самых лучших колледжах. Как думаете, вашего ученика это могло бы заинтересовать? Стрэнд призадумался. «Боюсь, что на основе тех оценок, которые он получит у нас, его будет трудно причислить к многообещающим. Судя по высказываниям других учителей, по их предметам он не успевает. Просто отказывается работать. Сомневаюсь, что он сможет заработать достаточно высокие баллы даже для получения аттестата. Скверно!» — пробормотал Хайзен. «А как вы считаете?» Он обладает достаточными способностями и желанием, чтобы подтянуться, прибавить хотя бы в последний год. Нет, в школе Риверхай у него ничего не получится, у нас не та атмосфера. Но если, допустим, он получил бы стипендию, которая дала бы ему возможность в течение года, а то и двух, обучаться в какой-нибудь хорошей школе, где... более здоровой обстановкой и окружения. Может, тогда он смог бы подтянуться и стать полноправным кандидатом для поступления в колледж?» Стрэнд пожал плечами. «Все, разумеется, зависит только от него. В данный же момент он мало чем отличается от любого другого ученика нашей школы, если, конечно, не считать того факта, что очень много читает». Причем, по большей части, книги эти не имеют никакого отношения к программе. Мало того, он презирает авторов этих книг, не подчиняется правилам поведения, насмешничает над учителями и над вами тоже». «Боюсь, что да», — признался Стрэнд. «Он просто обожает провоцировать меня. К примеру, я читаю лекцию, которая входит в учебный план. а он в любой момент может встать и выйти из класса. Хайзен печально покачал головой. «Сколько денег, сколько усилий, сколько доброй воли вкладывает общество в наши школы», — заметил он. «А что мы получаем взамен?» «Бунт», — ответил Стрэнд, — «иногда скрытый, но довольно часто и открытый». «Могу представить, как вам трудно», — Хайзен снова покачал головой. «Однако же мы ведь не можем просто умыть руки и ничего не предпринимать, не так ли?» Стрэнд не совсем понял, кого Хайзен имел в виду под словом «мы» и что именно должен был предпринять он, Аллен Стрэнд, чтобы влиться в это обобщенное понятие. Хайзен шагал по улице, глядя прямо перед собой и не обращая ни малейшего внимания на любопытных прохожих, глазевших на его лыжную шапочку и сбитое лицо. «Но не можем же мы допустить, чтобы целое поколение или большая часть поколения вверглась в нигилизм? Да, иначе не скажешь, именно нигилизм», — в голосе Хайзена Прорезали звонкие ораторские нотки. Лучших из них следует спасать. И мне совершенно все равно, откуда придут эти лучшие. Из трущоб, ферм, шикарных поместьй, гетто. Мне все равно. Для страны наступают тяжелые времена. И если наши лидеры будут невежественными, необразованными людьми, катастрофа просто неминуема. Любопытно. Подумал Стрэнд, высказывает ли сейчас х е й з е н нечто давно наболевшее? Или же его вдруг осенило, и он осознал то, о чем не задумывался прежде, до тех пор, пока ему едва не раскроили череп куском железной трубы? Сам Стрэнд, вовлеченный в повседневную борьбу с нерадивыми учениками, предпочитал не заглядывать так далеко, и еще ему казалось, что состояние дел в государстве вряд ли прямо связано с образованностью лидеров. «Ну да бог с ним!» — х е й з е н вновь заговорил нормальным тоном. «Будем и дальше стараться по мере своих слабых сил, и если вдруг надумаете поговорить с мальчиком, сделайте это и сообщите потом мне, что он ответит». Попытаюсь. Словно прочитав его тайные мысли, х а й з а н д р у г придвинулся поближе и тихо спросил, а вы когда-нибудь подумывали о том, чтобы уйти из этой системы, из школы вообще? Ведь это должно быть действует о угнетающе, трудиться год за годом, не видя никакой перспективы. Может, стоит попробовать устроиться в какой-нибудь закрытый колледж за городом? Или в привилегированную частную школу, где даже с чистой интеллектуальной точки зрения от работы можно будет получать больше удовлетворения, чувствовать, что твои усилия не напрасны? — Жена заговаривает об этом время от времени, — ответил Стрэнд. И я тоже подумывал, да, но я родился в Нью-Йорке, очень люблю этот город, да и потом уже староват, пожалуй, для пересадки на новую почву. А научная степень у вас имеется? Магистр гуманитарных наук, улыбнулся Стрэнд, заработал ее на вечерном отделении Нью-Йоркского университета, днем преподавал. Вы что-нибудь пишете? да нет Я, знаете ли, скорее читатель, нежели писатель. Будь я дипломированным историком, — заметил Хайзен, — все то, о чем вы говорили вчера, и в особенности теория случайных событий, непременно подвигло бы меня на рассмотрение определенных периодов в нашей истории именно в этом плане. Это дало бы почву для весьма забавных умозаключений, к примеру, на тему того, чем могли бы обернуться известные нам великие события, при малейшем изменении хотя бы одного из составляющих их элементов. «Не было гвоздя, подкова пропала», — подхватил Стрэнд. «Подкова пропала, лошадь захромала, лошадь захромала, конница бежит, враг вступает в город, ну и так далее. Вы об этом?» — Ну, в целом, да, хотя, конечно, вы несколько упрощаете. — Подкину эту идейку р а м э р о весело заметил Стрэнд. — Пусть благодарит вас за подсказку и вдохновение. — Да нет, я совершенно серьезно, — сказал Хайзен. — Я считаю, что пересмотр американской истории в этом плане имел бы огромное положительное значение. Я, конечно, не специалист, но лично мне... Кажется, что Америка, Соединенные Штаты Америки, просто ослеплены собственным величием, и что для этого нет особых оснований, и что мы ввергаемся в пучину всеобщего отрицания. Слишком тяготеем к Европе, терроризму, фракционности, цинизму в частной общественной жизни. Лично я не нахожу в этом ничего хорошего, и еще мне кажется, что это вовсе не предопределено. А вы, на мой взгляд, пессимист, мистер Хайзен. Куда м е н ь ш и чем это может показаться с первого взгляда. Скорее, я разочарован. Многие надежды превратились в прах. Институции, во имя процветания которых я работал, не оправдали ожиданий. Люди, которых я любил, оказались вовсе не теми, кем я их представлял. Личности обмельчали. карьеры остались нереализованными нет я не настолько пессимист чтобы сдаться. я верю в борьбу разум основные моральные ценности н у взять к примеру вчерашний в е ч е р ваша девочка не раздумывая бросила спасать совершенно незнакомого ей человека причем рисковала при этом собственным здоровьем а возможно и жизнью и еще на меня огромное впечатление произвела ваша семья. Эта забота друг о друге, ненавязчивая любовь, которую я чувствовал, так и витала вокруг. Эти сплоченности и единения, причем не по принуждению, а главное — отсутствие даже малейшего намека на смертельное заболевание. Одиночество. Нет, я вовсе не склонен к преувеличениям, но вечер, подобный вчерашнему, сильнейшее средство от пессимизма, особенно в наши дни и для человека моего возраста. «Боюсь, вы придаете слишком большое значение такому заурядному событию, как семейный обед», заметил Стрэнд, немного смутившийся от всех этих комплиментов. в и Богу, вы заставите меня испытывать неловкость всякий раз, когда я буду доставать ключ, чтобы отпереть входную дверь». Слишком много болтаю. Типичный порог адвокатов, — Хайзен рассмеялся. Цветов и ракетки было бы вполне достаточно. Вижу, я вас смутил, простите. Я не привык иметь дело со скромными людьми. О, кстати, вспомнил. Он полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда маленький конверт. У меня два билета в филармонию на сегодня. Дают концертную версию ю п р о к л я т и я Фауста». «Берлиоза. Возможно, вы с женой хотите пойти?» «Нет никакой необходимости», — запротестовал было Стрэнд. «По улицам в таком виде я еще могу ходить», — сказал Хайзен. «Но представьте, какую реакцию вызовет мое появление в филармонии. Прошу вас, возьмите билеты, а уж там решите, пойдете или нет». Он протянул конверт Стрэнду. «Иначе мне просто придется их выбросить». Но вы собирались кого-то пригласить, — заметил Стрэнд. Здесь ведь два билета. Моя дама передумала. Сказала, что у нее сегодня другие планы на вечер, — ответил Хайзен. Так вам, женой, хотелось бы пойти? О, да, очень. Тогда берите билеты, — решительно заявил Хайзен. Вы ведь не из тех, кто ненавидит Берлиоза, верно? О, нет, совсем напротив. Как-нибудь в другой раз, когда буду выглядеть более презентабельно, «Можем сходить вместе». «Благодарю вас», — с т р э н сунул билеты в карман. «Лесли будет просто счастлива». «Чем доставит огромное удовольствие мне», — сказал Хайзен. Они уже дошли до Линкольн-центра. Адвокат, прищурившись, рассматривал здание. «Неким странным образом», — устало заметил он, «мы постепенно утратили понятие гармонии в архитектуре». И однако же заведение-то э весьма полезное. Он взглянул на часы. Боюсь, мне пора в контору. Вы работаете по субботам? О, это мой любимый день недели. В офисе никого, тихо, спокойно. Телефон не звонит. На столе поджидает стопка аккуратно сложенных бумаг. Я покупаю сэндвич и бутылку пива. Вхожу, снимаю пиджак, расстегиваю верхнюю пуговицу воротничка, и чувствую себя мальчишкой, который готовится к экзамену в твердой уверенности, что успешно сдаст его. — А чем вы занимаетесь днем по субботам? — Ну, — начал Стрэнд, — и весной в такую пору, как сейчас, предаюсь в основном маленьким тайным порокам. Сижу в спальне и смотрю по телевизору бейсбольные матчи. а Лесли тем временем занимается с учениками в гостиной. Маленький телевизор подарила ему Элеонор, и Стрэнд вдруг почувствовал, что вот этого говорить Хайзену не стоит. Болею за команду Янки. Вообще в молодости я был полным профаном по части спорта, зато теперь, когда смотрю, как рвется вперед регги Джексон, мощно, целеустремленный и напористо, начинаю понимать, как это прекрасно. быть сильным, талантливым. Все время рисковать и знать, что миллионы людей в этот момент обожают тебя или ненавидят. Он рассмеялся. Лесли пытается меня ограничить. Только два матча в неделю. Стрэнд почувствовал, что собеседник, идеал наслаждения которого сводился к тому, чтобы сидеть в пустом офисе и ковыряться в груди бумаг, Взирает на него с любопытством и даже неким недоумением, точно на представителя какой-то новой, незнакомой ему разновидности человеческой породы. «Часто ходите на стадион? Нет, редко. А знаете, у меня есть постоянный пропуск в ложу владельца». Может, как-нибудь п о г о ж и м субботним днем я плюну на свою контору, и мы пойдем и посмотрим вместе игру. Вы не против? С удовольствием. Тогда, думаю, дождемся, пока не приедет команда из Бостона. Посмотрю в расписании матчей. Ну, а что зимой? Зимой? Я хотел спросить, что вы делаете по субботам в зимнее время? Ну, протянул Стрэнд. когда в Музее современного искусства показывают какой-нибудь старый фильм, стараюсь попасть на него. х е й з е н энергично стукнул кулаком по собственной ладони. Вот оно, Музей современного искусства. Именно там я вас и видел, на картине с Бастером Китоном, выдающийся комедийный актер немого кино. — Вам нравится Бастер Китон? — несколько недоверчиво спросил Стрэнд. «Я помечаю картины в программке, которые они мне посылают, и если удается вырваться, стараюсь посмотреть». х е й з е н усмехнулся, отчего разноцветные синяки на лице сложились в новый рисунок. «Да и потом, кому же, может, не нравится ь Бастер Китон? Любой, кто посмеет заявить противное, — с мрачной насмешливостью добавил он, — будет лишен права голоса. Нет, если серьезно, — добавил он после паузы, — Я стараюсь смотреть е все картины с Гарбо. Она напоминает о том, как пален р а в ы й Прежде идеалом для нас являлась богиня. А кому мы теперь поклоняемся? Каким-то официанткам. Дорис д е й И еще эта ужасная женщина Фассет. Он снова взглянул на часы. Привык придерживаться распорядка. Каждую субботу прихожу в офис ровно в час дня. Если опоздаю хотя бы на две минуты, сторож, что дежурит внизу и впускает меня, наверняка позвонит в полицию. Так что поговорим о красавицах прошлого как-нибудь в другой раз. Я во всяком случае надеюсь на это. А захотите посмотреть матч с Янки? Дайте мне знать. Они пожали друг другу руки. «Получил огромное удовольствие от этой прогулки», — сказал адвокат. Может, если в следующую субботу оба будем в городе, повторим? — Ну, я-то точно буду в городе, — отозвался Стрэнд. — Тогда я вам позвоню. Наслаждайтесь Берлиозом. Стрэнд смотрел, как Хейзен проворно забирается в такси, на миг заслонив своей крупной фигурой дверцу. — Бастер Китон, о боже! Как только машина отъехала... Стрэнд достал конверт и взглянул на билеты. Пятый ряд п а р т е р а Этот человек знал, на что тратить деньги. С радостным замиранием сердца учитель убрал билеты обратно в карман и повернул к дому.